Эдвард замолчал и посмотрел на меня. Продолжай, как можно спокойнее сказала я. Он прищурился. Ирина хочет отомстить. Уничтожить стаю. Они согласны нам помочь, если мы позволим им это сделать. Нет, ахнул я. Не волнуйся, ответил он бесцветным голосом. Карлайл никогда на такое не согласится. Он помедлил, и я тоже не соглашусь. Лоран сам виноват, почти прорычал Эдвард. Мы в долгу у волков. Плохо дело, ответил Джаспер. Силы слишком равны. На нашей стороне умения, а на их число. Мы победим, но какой ценой? Он бросил взгляд на Элис и отвел глаза. Когда до меня дошло, что имел в виду Джаспер, я едва не закричала. Мы победим и проиграем. Кто-то не доживет до победы. Я огляделась. Джаспер, Элис, Эммет, Рози, Эсме, Карлайл и Эдвард моя семья. Глава 14. Признание. Ты шутишь, сказала я в среду после обеда. Да это же чистое сумасшествие. Называй как хочешь, ответила Элис, но вечеринка все равно состоится. Я вытращился на нее так, что того и гляди глаза выпадут и шмякнутся на поднос с обедом. "Был, да ладно тебе. Нет причин отменять праздник, к тому же приглашения уже отправлены". "Но ты я сумасшедший дом", заикаясь, выплюнул я. Ты ведь уже купила мне подарок, напомнила Элис. Тебе больше ничего не нужно делать. Приходи и развлекайся. Я попыталась взять себя в руки. Какие могут быть вечеринки, когда тут такое творится? А что такого творится? Всего лишь выпускной. Когда же развлекаться, как мне сейчас? Элис она вздохнула и постаралась вести себя серьезнее. Нам нужно кое-что сделать, и на это понадобится время. А пока мы сидим и ждем, ничто не мешает отметить такое приятное событие. Белла, у тебя не будет второго шанса вести нормальную человеческую жизнь, выпускной бывает только однажды. Эдвард, не проронивший ни слова во время нашего спора, бросил на Эллис предостерегающий взгляд, она показала брату язык и правильно сделала. Ее тихий голос тонул в шуме разговоров в столовой, да и все равно никто бы не понял, что Элис имела в виду. А что нам сначала нужно сделать? спросила я, не давая увести разговор в сторону. Джаспер считает, что нужна подмога, негромко ответил Эдвард. Семья Тани не единственный вариант. Карл пытается найти кое-каких старых друзей, а Джаспер ищет Питера и Шарлотту. Он подумывает обратиться к Марии, но никому не хотелось бы связываться с южанами. Элис слегка вздрогнула. Скорее всего, долго уговаривать никого не понадобится, продолжал Эдвард. кому охота, чтобы сюда приехали итальянцы? Эти друзья, они же не вегетарианцы, верно? возразила я, употребив шутливые прозвище, которым называли себя Калены. Нет, ответил Эдвард с заминкой. они приедут сюда? Форкс, Они друзья, успокоила меня Элис. «Все будет в порядке, не волнуйся. А кроме того, Джаспер должен провести несколько занятий по уничтожению новорожденных. От этих слов Эдвард оживился и блеснул мимолетной улыбкой. Мне вдруг показалось, что желудок набит тонкими острыми льдинками. "Когда вы поедете?" убитым голосом спросила я. Мне было невыносимо думать, что кто-то не вернется назад. А если это будет Эммет? Он такой храбрый и легкомысленный, что никогда не думает об осторожности. Или Эсми? Такая милая и заботливая, как настоящая мать, совершенно невозможно представить ее в драке. Или Элис, крохотная внешне совсем беззащитная Элис, или через неделю. Небрежно бросил Эдвард. Недели нам должно хватить. Лдёнки в животе кольнули сильнее. Меня затошнило. Что ты позеленела, заметила Элис. Эдвард обнял меня и прижал к себе. Белла, все будет хорошо, обещаю". Ну еще бы, подумала я, обещать легко, ведь не он будет сидеть как на иголках и ждать, вернется ли домой смысл его жизни. И тут меня осенило. Может, мне не придется сидеть и ждать? Неделя это вполне достаточно. Вам нужна помощь с остановкой, сказала я. Нужна, Элис склонила голову, уловив изменение в моей интонации. Я посмотрела ей в глаза и едва слышно произнесла: Я готова помочь. Эдвард вдруг весь напрягся, прижал меня крепче и выдохнул, словно прошипел, "Однако ответила мне Элис, сохраняя полное спокойствие: "От такой помощи толку никакого. Почему?"